В то время округ, расположенный на полпути между Пенсаколой и Талахасси, являлся малонаселённым. Его пляжи были ещё свободны от хаотической застройки и суеты. По переписи 1970 года в округе проживало 8100 белых, 1570 чёрных и 411 коренных американцев. Через несколько лет после открытия нового суда, как назвали это здание,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 Верный стилю постмодерн, он прилепил к суду странную фаллосообразную пристройку, многим напомнившую злокачественное разрастание. Недаром местные жители прозвали её опухолью, вопреки официальному термину крыло. Ещё через 12 лет ввиду продолжавшегося роста населения округ прирастил к своему новому суду ещё одну опухоль, теперь с другой стороны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 Проведив спокойный день за рабочим столом, она предупредила секретаршу, что уйдёт в 4 часа. Для неё это было ранним уходом. Робкая, вышколенная секретарша не стала задавать вопросов. Никто никогда не спрашивал Клаудию Макдоувер о причинах её поступков. Она села в свой Lexus последней модели, выехала из Стерлинга и направилась на юг.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 Она поехала вдоль ограды, как всегда, с улыбкой, любуясь заполненными автостоянками, автобусами-шатлами, развозящими игроков в отеле и забирающими их оттуда, ослепительной неоновой рекламой выдохшейся певцов кантри и дешёвых цирковых представлений. Ей был чему радоваться. Индейцы процветали. У людей имелась работа, люди развлекались. Семьи приезжали отдохнуть. Рэжики было чудесным местом, и то, что ей причиталась лишь небольшая доля его дохода, ничуть её не огорчало. В эти дни у Клаудии Макдоуверг не было никаких причин для огорчения. За 17 лет она заработала себе твёрдую репутацию и могла не беспокоиться за своё место и рейтинг.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 Её гнёздышки на четвёртой гольф лужайки представляло собой двухэтажную крепость с бронированными дверями и окнами. Несколько лет назад, укрепляя ту оборону, она ссылалась на необходимость выдержать ураган. В её небольшой спальне был устроен хоронилище площадью 10х10 10 футов с бетонными стенами и противопожарной и прочей сигнализацией.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 При такой жаре и влажности поле пустовало. Судьяна лила в чайник воды. Пока вода кипетилась, она сделала два телефонных звонка адвокатам, занятым делами, ожидавшими решения в её суде. В 5, с минутной точностью, появился её гость. Они всегда встречались в первую среду месяца ровно в 5 вечера. Иногда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 Клаудия годами гадала, сколько вон на самом деле забирает у индейцев, но поскольку грязную работу делал он, дальше гадания дело не шло. Со временем она удовлетворилась своей долей, почему нет? Клаудия была избавлена от подробностей: как именно откладывалось на личность, как удавалось уводить её из отчётности, как утаивалась их пенка.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 Избавившись от судьи и ещё от парочки обструкционистов, он мог бы пустить в ход бульдозеры. Он предложил профинансировать её кампанию и сделать всё необходимое для её избрания. Ему было под 70, но нельзя было дать больше 60. Всегда загорелый в цветастых рубашках для гольфа, он сошёл бы за состоятельного пенсионера, наслаждающегося хорошей жизнью под солнцем Флориды.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 За год у них сложились цивилизованные отношения взаимного недоверия, в которых каждый играл чётко прописанную роль. В её власти было издать по любой притянутой зауши причине судебное постановление о закрытии казино, и всё доказывало, что Клаудия не побоится это сделать. На воне лежала вся грязная работа. Это он держал в узде Таппа Колов.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 Северные дюны были последним прибавлением в его гольф-империи. Тридцать шесть лунок, озёра и пруды, шикарные кондоминиумы и ещё более шикарные особняки. А посредине всей этой роскоши затейливый бизнес-центр с городской площадью и амфитеатром. Всё это на расстоянии всего одной мили от пляжа. «Контролёры взяли под козырёк», Задала Клаудия глупый вопрос. Не одна она получала Дюбоза деньги. В округе получателей набиралось немало. Четверо против одного, сказал он. По ули, конечно, против. Почему ты от него не избавишься? Нет, без него никак. Иначе всё покажется слишком просто. Четверо против одного наилучший расклад.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 Уилсон Ванго. Что с ним? Насторожился Дюбос. Сначала выслушай. Он сидит уже 14 лет. Теперь он тяжело болен. Эмфизема, гепатит, что-то с головой. Его неоднократно избивали и подвергали всевозможным насилию. Отсюда повреждение головного мозга. Хорошо.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 нагрел одну из моих компаний на 40.000. Я хочу, чтобы он сдох в тюрьме, желательно после нового нападения. Ты меня поняла, Клаудия? А стынь вон. Ты просил дать ему максимальный срок, я дала. Видишь, сколько он сидит? Бедняга при смерти. Проявив снисхождение. Ни за что, Клаудия. Я никогда не проявляю снисхождения. Пус радуется, что отделался тюрьмой, а не схлопотал дырку в башке. Ни хрена, Клаудия, в Ванго не выйдет, и точка. Ладно, ладно, выпей ещё. Успокойся, чего ты кипятишься? Я спокоен. Что ещё ты надумала? Клаудия отпила чаю и с минуту посидела молча. Решив, что гроза миновала, она заговорила: Знаешь, Вон, мне уже 56 лет. Я 17 лет на шумантею и подустала от этой работы. Это уже мой третий срок, а позиции не предвидится, и после выборов в следующем году мне будут гарантированы 24 года судейства. С меня довольно. Филис тоже собирается на пенсию, мы хотим по путешествовать по миру. Мне надоел Стерлинг и Флорида, а ей моб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 Приемка, как я? С той разницей, что я рождён для коррупции. У меня это в генах. Я лучше буду красть деньги, чем зарабатывать. Ты-то была чистенькой. Но перетянуть тебя на тёмную сторону оказалось до смешного просто. Нет, не чистенькой. Меня душила ненависть, я горела желанием унизить бывшего мужа. Я хотела отомстить, какая уж тут чистота. Штука вот в чём. Я совсем не уверен, что смогу найти другого судью, которого будет так же легко купить. Так, Лёш, тебе сейчас нужен судья. Если я выйду из игры, то всё, что приносит казино, будет поступать одному тебе. Просто и надёжно. Полички у тебя в кармане, ты проехался на бульдозерах по половине округа и вон сколько всего наградил. Вполне очевидно, по крайней мере, для меня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 На самом деле, предложение пришлось ему по душе. Отпадал один лишний род. И какой прожорливый. Как-нибудь проживём, бросил он. Прекрасно проживёте. Я ещё не совсем решила, просто хотела поделиться с тобой своими мыслями. Ну устала я разводить супругов и присуждать пожизненное недрслим. Никому от твоего ещё не говорила, одной силис